Спрыгнув с лошади, мужчина медленно направился к ущелью, он уже знал, что там увидит, понимал, что прошлого не изменить и семью не вернуть, но от чего то надеялся, что на дне ничего не будет. И все же, каждый шаг казался невыносимым, будто к его ногам привязали десятифунтовые гири. Беннет спотыкался, поднимая горячую пыль, но продолжал идти, хотя и не желал того и только чувство справедливости заставляло его переставлять ноги. Или это была несправедливость? Может быть, месть? Но кому? Беннет не знал ответа, и разум не желал его получать. Но сердце... Его сердце хладнокровно разбили, и он хотел, чтобы виновные были наказаны. А в том, что они есть, фермер практически не сомневался. Ведь... «Нет», — выдохнул он, — подойдя к краю обрыва и заглянув в пропасть. Нет. Опустился на ближайший валун и закрыл лицо руками. Этого не должно было произойти. Сара. Эйвори. Простите меня. Внизу открывалось жуткое зрелище. Да, трупы как человеческие, так и лошадиные убрали. Доски разбитой телеги тоже, но следы крови. Они все еще были видны. Именно то, о чем знал. Но не желал забыть Беннет. Его семьи нет, и от этой мысли в грудь будто лезвие вонзали. «Простите». Еще раз выдохнул он, отводя взор. По щеке скользнула скупая слеза, оставив за собой колющий след. Солнце уже успело нагреть окружение, даже не думая сжалиться над горем одинокого фермера. Нет, дневное светило не знало пощады. Оно дарило жизнь, но вместе с тем могло и отобрать. Жестоко. И без компромиссов. Беннет не знал, что ему теперь делать. Возвращаться домой. Да, необходимо все привести в норму. Все же живность на ферме тоже ждет внимания. Однако же... Что? Его взгляд скользнул по камням на краю ущелья и приметил темно-красные пятна. Кровь? Мужчина подобрался ближе и провел по пятнам пальцем. Следа не осталось. Кровь уже запеклась. И он был абсолютно уверен, что это она. Слишком многое довелось повидать в жизни, чтобы спутать. Да чем еще ее можно спутать? «Но откуда?» – произнес Беннет. В голове тут же всплыл разговор с фэлтоном точнее его монолог. Когда убитый горем Беннет сидел у могил, успев захмелеть, помощник шерифа присоединился к нему. В тот момент на небе загорелись первые звезды, и Роджерс не сразу понял, что с ним кто-то рядом. Фелтон о чём-то говорил, извинялся, но его речь прошла в тот момент мимо ушей фермера, но сейчас он вспомнил, о чём болтал его старый приятель. «Тела», — прошептал Беннет и вновь бросил взгляд в ущелье, но на этот раз изучающе. «Они же улетели вместе с телегой!» Казалось бы, что эти слова должны снова резануть по сердцу раскалённым ножом. Но нет, Беннета посетила безумная догадка. Фелтон рассказал, что, судя по расположению тел, его жена и сын погибли мгновенно, так как рухнули сразу же на острые камни. Это никак не облегчало душевную боль. И все же... «Здесь был кто-то еще», — пробормотал Беннет и вскочил на ноги. «Всего лишь несколько шагов, и вот он уже несется обратно в Исперкрос, чтобы окончательно во всем разобраться. Кто-то убил их, я догадываюсь, кто».